Опрометчивый турка или приятно ли быть внуком? Естественно-разговорное представление. Изъяснение к этому драматическому произведению, напечатанного в журнале Современник за 1864 год в номере 4, в отделе свисток. видно, что от этого произведения Козьмы Прудкова уцелел только отрывок, найденный в портфеле покойного, обозначенным печатную золочёною надписью Сборник неоконченного диношеве номер 1. В прологе к этому произведению под именем известного писателя Козьма Прудков, судя по некоторым признакам, изобразил самого себя. Провок действующий лицом. Известный писатель Иван Семёнович, камергергер Иван Семёнович. Сцена представляет открытое место с холмом посередине. Солнце восходит из-за холма. Известный писатель входит в картузе в Альмовиве с распущенным зонтиком, с толстую книгу подмышкой. Подойдя к Иван сцене, он собирает зонтик. С восходом этого дневного светила настаёт торжественный для меня и для моего товарища день. Я и товарищ мой намерены дать сегодня новый род драматического представления. Драматическими представлениями условлились называть представления, которые бывают на театрах, а именно в Санкт-Петербурге на большом, неосновательно называемом каменным, на Александринском, Михайловском и в цирке. А в Москве на Большом и Малом представления подразделяются на многие отрасли, как то на комедии, трагедии, драмы, оперы, пантомимы, водевили и хороводы. Мой товарищи и я посвятили всю жизнь нашу и все наши зрелые лета на изобретению нового рода драматического представления. Мы с товарищем решились назвать его после долгих соображений, скажу, страданий естественно разговорным представлением. Произведение наше называется Опрометчивый турка или Приятно ли быть внуком. Восходит на холм. Дай бог, чтобы это произведение было принято столь же чистотой и откровенностью, с какими мы предлагаем его зрителям. Пора нам русским ознаменовать переваливший за другую половину XIX век новым словом в нашей литературе. Это столь ожидаемое всеми новое слово будет высказано сегодня мною с товарищем. Нужно ли повторять, что мы посвятили ему всю нашу жизнь и наши зрелые лета? Кроме того, я отказался для него от выгодной партии с дочерью купца Громова, уступив её другому, моему товарищу. Итак, пусть начинают пьесу. Дай бог, говорю я, чтобы она принята была с той уже душевной чистотой и сердечной откровенностью, с какими мой товарищ и я предлагаем её нашим зрителям. Сходит с холма, распускает над собою зонтик и удаляется со сцены. Иван Семёнович, в одном из наших гражданских мундиров, стоявший всё это время спрятавшись Выходит на авансцену со скрипкой в руках, оглядываясь по сторонам. Дочь купца Громова за мною. У меня много детей, не считая рождённых от первого брака и нечаянно. Но это в сторону. Автор ушёл. Предлагаемая пьеса начинается. Надо играть увертюру. Вот ноты в этом веке написанного романса. Не шей ты мне, матушка, красный сарафан. Брашает ноты перед собой на землю и готовится играть на скрипке. Камердинер подносит ему что-то на блюдечке. Не надо. Я всегда без этого. Камердинер уходит, Иван Семёнович играет, но ничего не слышно. Через несколько времени занавес опускается.